архив умершего отца, а там, среди бумаг, письмо от деда с фронта, с далекой той войны, что ближе нет сердцам детей и внуков тех, кто там, за горизонтом. Письмо передо мной, простым карандашом, и слов не разобрать у края на сгибах, восьмой десяток лет, как с той войны пошёл, а голос всё ясни, меня, ты слышишь, Лида? Родная, я пишу тебе в последний раз. Нас завтра бросят в бой. Я не вернусь наверно. Ах, как же я хочу сейчас обнять всех вас. А помнишь Новый год, тот самый, сорок первый? Встречали вместе мы все за одним столом. И ты, и Игорек. Вот так бы встретить этот. А тут у нас снега. А помнишь, мы кино смотрели про войну, про фин в прошлом лет? Жалею я, что взял так много табака, он весь почти пропал, а ты, а ты на хлеб сменяла. Пишу тебе, Ледок, бумага есть пока, дал лейтенант клочок, да вот, осталось мало. Морозы так крепки, и это не кино. Коль ранят, не дойду, замерзших здесь немало. Родная, я пишу тебе последнее письмо. Ну как он угадал, таким оно и стало. «Здравствуйте, дорогая моя мама. Пишу я вам мой боевой фронтовой привет и массу наилучших пожеланий в вашей трудовой жизни. Во-первых, сообщаю, что несколько минут назад я получил ваше письмо вместе с пакетом бумаги, за что много раз сердечно благодарю. Мама, я не могу, да и нет слов выразить ту радость, которая охватила меня в ту минуту. Я был рад, как ребенок радуется при виде матери». «Мама, благодарю. И еще раз благодарю за ваше чуткое и сердечное отношение ко мне. Мама, на днях получите перевод на 500 рублей. Уже выслал. От папеньки получил открытку. Он жив и здоров, и находится где-то недалеко от меня. Теперь немного о себе. Живу по-прежнему хорошо. Здоровье хорошее. Особенных новостей пока нет. Пишу письма часто. Больше делать нечего». «Мама, вы пишете о нашей встрече?» «Конечно, встретимся. В этом нет сомнения. Но когда?» Вот вопрос. «Встретимся тогда, когда фашизм будет разбит полностью и окончательно. И вот тогда мы будем справлять всеобщий праздник. А это будет. А пока до свидания. Крепко жму руку. С приветом, ваш сын. Передайте привет родным и знакомым от меня и моих боевых товарищей. Передайте привет Шуре». Почему она не пишет? Здравствуй, сынок. Пишет тебе твоя мать, Пелагея Ивановна. В первых строках своего письмеца сообщаю, что жива, здорова, чего и тебе желаю. За меня не беспокойся, у меня все хорошо. Получила твое письмо, за которое мой земной поклон. Ты пишешь, что беспокоишься, что долго не получаешь писем от отца Иванюшеньки столей Толей. Живы они, боюют, как и ты, про тебя все спрашивают в письмах. Особенно беспокоится отец наш, ненаглядный Тимофей Иванович, мой любезный Тимошенька. Здравствуй, дорогая жена Анастасия Максимовна и дорогие деточки мои Дуняша и алёша Шлю вам свой горячий привет и целую вас всех прикрепко. Я сообщаю вам в том, что я еду на фронт дня через два. Ступлю в бой и нечего поделать. Наверное, больше вас не видать. Бои идуть очень жестоки. А потому и шлю вам свое благословение Дуни и Алеши на всю мою жизнь. Дорогая жена и детки мои, не тушьте обо мне, не плачьте обо мне, ничего не поможет. А расти Дунью и алёшу как ли Бог пособит вырастить, жму я у вас правой руки и целую губки алые. А затем до свидания и прощайте, прощайте, прощайте, мои дорогие. Здравствуй, дорогой мой милый Ванечка. Извини, что пишу редко, Ведь у нас осенние отрады, Много всяких забот. На днях ходили с женщинами нашего села Заготавливать дрова. Заготовишь дров, Нечем обогревать избу зимой. Осень, пора ягод и грибов. Недавно ходила в болото за голубикой, Целый день ходила по сырым кочкам, С обувью, сам знаешь, туговато, Но ничего, справилась, Лишь бы у вас на фронте солдатам Не было трудно. Живу тобой, живу детьми, «Вчера было письмо от нашего сына Василия. Он воюет на Калининградском фронте. Очень не хватает мне его. Каждый день молюсь за вас». Иришка и Сёмочка часто спрашивают, «Когда вернутся папа и брат с войны. А маленькая Лизочка сидит-сидит да скажет, «А если война завтра кончится, мы будем кушать в Олене сладкое и сахало, и хлеба много-много?» Бедная Лизочка, пока у неё одно желание – кушать сладкое. Но ты за нас не беспокойся. Живут же люди, проживем и мы. Надо уметь жить и в трудностях. Вижу тебя, моего родного, пусть похудевшим, измотанным, в трудных походах, но не сломленным. Мы тебя очень ждем. До скорого свидания. Твоя Маруся. Добрый день, мама. Ваше письмо получил давно, но не имел возможности ответить. Сейчас смогу. Очень рад вашему письму. Мама, это письмо я всем показывал потому что оно было первым вашим письмом. Правда, мне очень жаль, что вы, не имея ещё старый возраст, уже потеряли зрение. И это всё итоги ваших переживаний. Ну мама, это последнее ваше переживание. Разобьём этих сволочей, и потом будет длительный мир. И вы сможете в спокойствии пожить. А вам ещё надо жить много. Мамочка, я пока жив и здоров. Продолжаю уничтожать этих грязных фрицев. Обо мне не беспокойтесь. Больше беспокойтесь о себе». «Здравствуй, Николай! Вчера получила книги, а сегодня письмо. Витя очень обрадовался книгам, он очень скучает. Я ему не разрешаю играть с местными ребятами, они ругаются и к тому же его колотят, но он прекрасно играет и один. Был у нас Костя, гостил пять дней». Приехал худой, страшный и оборванный. Находится все время в прифронтовой полосе. Он считается военным железнодорожником, работает на ремонтном поезде. От Егора не имеем писем давно. Последние получили три месяца тому назад. От Полины тоже давненько не получала. У нее, видно, дела со здоровьем обстоят плохо. «У нас сейчас проходит мобилизация в город Молотов на военные заводы. Очень многие уезжают, а меня исполком не отпускает. Говорят, надо работать здесь». «Ну что же, ничего не поделаешь. Надо подчиняться. Зоя работает в колхозе на полевых работах. Ты ее не узнал бы. Она очень выросла выше тебя». «Сделалась очень красивой девкой. Ходит гулять, но не знаю, только с ребятами или девчатами. У нас все время происходит из-за нее война с мамой. Она ей не разрешает гулять, а я разрешаю. Ну вот и получаются стычки». «Так пока относительно мы все здоровы, имеем свой огород, 650 квадратных метров, картошка своя, огурцы, лук и всякая зелень – это все свое. Если останемся на зиму здесь, то, наверное, овощей не придется покупать». Есть слухи, что через месяц будет еще мобилизация. В этот раз я, конечно, выйду. Уборочная закончится, легче будет вырваться. Вот пока все наши новости. Привет от всех, Лёля. Дорогая Оля, сегодня исполнилось ровно два года с тех пор, как я не получал от тебя теплых душевных слов которые греют в холодные осенние ночи и которые ласкают душу. Если б ты знала, как тоскую я по тебе, как я хочу тебя увидеть, если б ты знала, как много хочется мне рассказать тебе. За эти два года я многое узнал. Понимаю, что война ожесточила меня. Когда я вспоминаю прошлое, мне кажется, что я был мальчик а теперь я взрослый, человек, у которого только одна задача. Мстить и мстить этим фашистским тварям. Здравствуй, папка. Получили книги. А посылку, которую ты прислал, мы уже съели. Я хожу купаться. Вчера бежал и упал, и разбил себе левый бок. А теперь нельзя ходить. Зойка работает в колхозе. Она растолстела, на нее все тесно. А у бабушки болят глаза. А у мамки выходной сегодня. И она шьет мне штаны на зиму а ты на фронте бей фашистов. Ну, до свидания. Крепко целую. До войны нашу страну называли самой читающей страной в мире. В войну она стала еще и самой пишущей. За четыре года Великой Отечественной почтальоны доставили адресатам более 10 миллиардов писем, солдатских треугольников, открыток с фронтов, секреток. И они, эти письма, стали самыми искренними документами той эпохи. Здравствуй, моя дочка Ленуся. Посылаю тебе с фронта эту открытку и передаю тебе свой горячий привет. Теперь ты уже, наверное, выздоровела. Слушайся маму, получше одевайся и не простужайся. Я очень скучаю по тебе. Так хочется увидеть свою дочечку, которая уж выросла и стала умной барышней. Крепко-крепко целую свою Лену. «Привет маме, бабушке, дедушке и Вите. Пиши, как живешь. Твой папа». «Милый мой, хороший мой, ты просишь верить в наше счастье, а разве я не верю? Я только и живу надеждой на счастливую встречу и нашу радостную жизнь. Верю, как никто, в то, что ты вернешься, и мы снова будем счастливы с тобой, дорогой мой. Только ты уж береги себя, родной, не подвергай себя ненужной опасности». Жду тебя и уверена, что ты вернёшься целым и невредимым, а с тобой вернётся наше счастье, наша жизнь. Как тоскую я тебе, как скучаю, как хочется быть с тобой, чувствовать твою нежность и быть счастливой. Дорогой папа, шлю я вам свой большой офицерский привет. И всё же, как я обижен судьбою. За всё время войны я получил от вас всего два письма, а от мамы ни одного. Когда я вспоминаю маму, слезы невольно заполняют глаза. Если бы из всей нашей родни в Ленинграде кто-либо остался жив, то непременно бы написали к бабушке. Но, увы, я тешу себя лишь надеждой получить от вас хоть несколько слов. Дорогой мой папа, прошу и умоляю писать обо всем. Ведь каждое ваше письмо, каждое слово для меня дороже наград. Как я хочу встретиться с вами. Ну, вот пока все. До свидания. Целую крепко-крепко. Ваш сын Сергей. Десять миллиардов семьсот миллионов писем войны. Да поднимись этот треугольный клин в небо, там и просвета не осталось бы. Это солдатские треугольники летели с фронта и на фронт. Только представьте себе десять миллиардов семьсот миллионов писем. Но помимо этих треугольников были ещё казённые четырёхугольные конверты, несущие горе. Ваш сын, красноармеец Чуркин Евгений Васильевич, 10 февраля 1942 года, в бою за социалистическую родину, проявив мужество и геройство, верной воинской присяге, был ранен и умер от ранения 10 февраля 1942 года, похоронен в Ленинградской области, Девгородский район, деревня Вдитско. Ваш муж, сержант связист Егорь Владимир Михайлович, уроженец города Кыштым Челябинской области, в бою за социалистическую родину, в верной воинской присяге, проявив геройство и мужество, пропал без вести 1 февраля 1942 года. Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии. Приказ НКО СССР, номер 220, 1941 года. Папа, ты пишешь, что сейчас всем нелегко. Когда читали, как мерзнете в окопе, мы плакали. Мама говорит, что снег падает на голову и тает тут же. Я тоже выхожу на улицу и стою под снегом. закрою глаза и вижу тебя. Мы очень соскучились. Мама говорит, что папа смерть караулит на каждом шагу. Мы все плачем. Папа, брат Филус тяжело болел и умер Мама тоже долго болеет, в доме холодно Папочка, миленький, возвращайся живой Мне Кажется порою, что солдат С кровавых не пришедшие полей Не в землю нашу полегли когда -то. А превратились в белых журавлей Они до сей поры с времён тех давних Летят и подают нам голоса Не потому, как часто и печаль Молкая, глядя в небеса Милые мои, дорогие мои, родные мои, Олечка, Колюша, Раечка и Зиночка крепко миллион раз всех вас, мои ненаглядные, целую 23 февраля у меня два праздника случилось Годовщина Красной Армии и получение от вас писем Я уже отчаялся от вас и вести получить «Милая моя Алеша, я надеюсь на тебя, как на себя. Ты все отлично перенесешь. Будешь воспитывать ребят и будешь достойной женой и матерью. Я очень рад, что Коля учится, что он отличник. Думаю, что и ты, милая дорогая Олечка, у меня тоже отличница. Жена, мать, что и Рая Зиной тоже отличные дочурки. Всех вас за отличия крепко-раскрепко целую. А когда удастся свидеться, то за мной считай подарки». Пишите как можно чаще. Пишите обо всем. Из Таруса я письмо от Сони получил. Мама ослепла. Очевидно, что от слез по Павлику. Где он погиб, я так и не знаю. Слышал, что погиб героем. Да иначе и быть не могло. Милый мой и дорогой Колюша, ты у меня молодец. Пишешь хорошо, без ошибок. Отличник ты мой. Пиши больше и чаще. Тоже буду и я стараться делать. Ещё много-много раз всех вас крепко обнимаю целую. Ваш Даниил. Здравствуй, дорогой сын Коля. Шлю я тебе сердечный привет и лучшие пожелания. Ещё привет от Нины и отца, и дедушки Симы. Все желают всего хорошего. Также поздравляем с праздником 1 мая. Желаем встретить с успехами больших делах. Дорогой сынок, мы с Тиной живём понемногу. Здоровье мое ничего. Не научится. Готовится кончать седьмой класс. А дальше не знаю, в восьмой или на курсы. Отец твой на передовой. Не знаю, как я получила от него письмо. Адреса он не написал. Не знаю. Дорогой Коля, пиши чаще письма. А то скучно. И беспокоюсь я за вас отцом. Котя тоже редко стал писать. Да, еще привет от Лиды, Веры и Павла. Пока пожелаю всего доброго, милый сынок. До свидания. Крепко жму руку и целую крепко. Твоя мать и сестренка Нина. Только вчера послала тебе мой мальчик письмо, А сегодня вечером пишу снова. Знаешь, Пашенька, я давно хотела написать тебе радостное письмо. Думала, что так и не смогу. Смерть папы, бабушки, Валечки. Казалось, ничего в жизни не обрадует меня, Кроме встречи с тобой». А сегодня был день чудес, радостных, неожиданных. Поверишь, я была на праздновании дня рождения Пушкина. Музей был закрыт с начала войны. И вдруг, получаю розовенький листочек, приглашение в музей, пришло всего восемь человек из ближайших домов. Выступали Всеволод Вишневский, Вера Имбер и Николай Тихонов. С какой паранзоящей душу Верой Вишневский сказал «Голод уйдет! Поверьте, мы победим!» Вера Имбер читала памяти Пушкина. На бюсте Пушкина был венок, настоящий, из живых цветов. Дом Пушкина не пострадал. Бомба упала в умойку и не взорвалась. Есть в мире места, неприкасаемые, хранимые свыше. Я, Пашенька, пока не очень хорошо хожу. Только не волнуйся, ничего серьезного. А из дома Пушкина пошла в первый раз на стрелку. «Силы появились, а день какой сегодня чудесный! Солнце, нежная зелень деревьев! Ты не представляешь, румянцевский садик разбили на квадратики под огороды, а на набережной разрыхлили газон для цветов. Город, в котором сажают в блага цветы, победить нельзя». Вернулась домой, зашла Зинаида Васильевна, рассказала, что весь персонал их детского дома собрался, чтобы посмотреть драгу двух мальчуганов. Представляешь, они дрались, а женщины плакали от счастья. До этого дети молча лежали. И только вот теперь с трудом начали вставать И вдруг дерутся И не за какое-то там еды А свои мальчишеские отношения выясняют О, маленький народ Победа? Еще какая победа? Вечером у меня стала кружиться голова Тетя Дуся, бывшая лифтерша Помнишь ее? на говорит От слабости, Алексеевна поди долго не протянешь А я ей от радости отчет Не поняла. Посмотрела, словно я умом утронулась. А я, Павлик, поверила сегодня, что у нас будет жизнь. И ты вернешься, сынок. Я это знаю, знаю, знаю. Дорогая мама, мы все о вас так заботимся и жалеем вас. Нет слов, чтобы написать вам, насколько мне жалко вас и Ваню. Я вам всегда говорил, что вас может постигнуть такое горе. Говорил, чтобы поддержать и успокоить вас. Слезы не дают мне писать. Жалко мне Вани, но еще больше жалко вас. Велико ваше горе, но прошу вас думать о жизни. Ваня погиб за родину, за нашу жизнь. Мама, я вас прошу, пожалейте и вы меня, не расстраивайтесь. Я буду вам писать, давать советы. А пока у вас еще есть сыновья и дочери». Каждый из нас почтет за счастье утешить вас, ухаживать за вами. Буду писать в письмах Егору и Ане и Наташе, чтобы они заботились о вас. Возьмите на руки внука, вы с ним позабудетесь хоть ненадолго. Вымойте посуду, затопите печку, и у вас будет легче на сердце. Продайте там кое-какие наши вещи или сменяйте их на хлеб. Но это сделают Егор с Пашей. Похаживайте к знакомым, на базар, магазин. А зябнут руки, приятно будет прийти к своим детям в тёплый угол. Будем жить. Это несчастье мы перенесём вместе. Когда я получил письмо от Паши, я упал на коленки и обмазал лицо своё слезами и землёй. Милый ты мой братишка! Кто так не жалел и любил меня, как ты? Милая мамочка, прошу вас, не плачьте. Испортите себе зрение. До свидания. Ваш сын Виктор. Андрюшенька, сыночек мой, прости свою мать, нет у нас больше ни отца нашего, ни братьев твоих, вонюшеньки Столей, убили их, на отца Столей похоронки пришли еще в прошлые покрова». А вчера вот и на Ванюшку не писала, тебе страшно было писать, может, и сейчас не написала бы. Когда вас оставалось двое, были еще силы, но теперь, когда и Ванюшеньки не стало, придавило меня горе, нет силоньки терпеть. Сыночки вы мои ненаглядные, зачем мне жить без вас? Сама легла бы в могилу, сама закопала бы себя, лишь бы вы были живы. андрюшенька! Кровенушка ты моя последняя, только тобой и живу. Шлучись, что с тобой не выживу. Андрюшенька, родной мой, неужели из-за этой проклятой войны не понянчу я своих внучат? Что-то так сердце защемило Господи, неужели и с тобой стряслась беда? Господи, за что же это? Андрюшенька, ты помнишь, что сказал отец, когда уходил на фронт? Хоть кто-то сказал, он да должен вернуться из нас четверых, Витерить матери слезы, если кто-то не вернется. Вот и выполни, сынок, отцовский наказ. Вернись, больше ведь никому Возвращайся, Андрюшенька. Мне кажется порою, что солдат С кровавых непришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то А превратились в белых журавлей которые пишутся, потом редактируются и переписываются. История — это вот эти письма. И их было почти 11 миллиардов. Вдумайтесь, 11 миллиардов писем счастья и горя. Писем, написанных в основном карандашами. Почему карандашами? Да не было тогда ни шариковых ручек, да и чернил не было в окопах и землянках. Поэтому писали карандашами. И до тех пор, пока мы будем хранить эти письма в семейных архивах и в наших сердцах, до тех пор, пока мы будем их передавать нашим детям и внукам, нашу историю никто не сможет отредактировать, потому Да потому что это сделать невозможно невозможно переписать эти 11 миллиардов писем написанных карандашами спасибо